Карпентер задержался в дверях, подмигнул мне, а Сюняеву сделал многозначительное лицо. Валерий Алексеевич в ответ сморщился и махнул рукой, мол, что с него взять. Потом хмуро уставился на Гирю. Гиря какое-то время в задумчивости смотрел прямо перед собой, потом встал, подошел к двери и выглянул, словно бы хотел убедиться, что снаружи нет заглядатая. После этого... Он захлопнул дверь поплотнее, приблизился к Сюняеву, встал против него, уперся взглядом, скрестил руки на груди и начал покачиваться с каблука на носок. Покачавшись заметное время, он осклабился и пропел ангельским голосом. «Ну что, допрыгался?» Сюняев в ответ пожал плечами, как бы утверждая тем самым, что уж он-то во всяком случае тут совершенно ни при чем. «Конечно. Ты, ангел, во плоти продолжал Гиря свой монолог, засовывая руки в карманы и не прекращая покачиваться. В этот момент он напомнил мне вождя мировой революции с картинки из учебника истории. «Что же я должен был, по-твоему, молчать?» — вдруг взорвался Сюняев. «Это ведь не первый случай!» «Ну и орать на весь гук тебя никто не просил», — произнес Гиря ласково я во всяком случае на этом не настаивал эпизод действительно не первый и каждый раз ты устраиваешь склоку теперь гиря лучезарно улыбался поведай мне тайну скажи зачем ты это делаешь ну каков результат твоей кипучей деятельности ты выпятил грудь покрасовался перед астором доказал ему что хотя он и потомок английских лордов но рыльца имеет в пуху И что дальше? Астер мобилизует личный состав, нарисует миллион графиков полетов, переставит флажочки на своей знаменитой звездной карте и все. И все. Но ведь надо же что-то делать в конце концов. Не сидеть же вот так. Ведь диспетчерская служба хронически не выполняет свои функции. Да, не выполняет. И всем это известно не хуже тебя. Это типичный секрет полишенеля. Но при тут скандалы? Зачем ты настраиваешь против нас технарей? Худо ли, бедно, они летают, возят людей и грузы. И дураку понятно, что сосредоточение диспетчерской службы здесь на земле анахронизм. Зачем же орать? Или ты точно знаешь, как надо устроить, чтобы в любой момент относительно любого судна можно было точно сказать, где оно находится, кого и куда везет, кто отправитель груза, кто получатель, какова сумма страховки и в каком секторе Луны проживает обожаемая супруга капитана. «Конечно знаю», – запальчиво произнес Сюняев, – «нужно децентрализовать диспетчерскую службу и создать орбитальные центры по радиальному принципу». «Ага», – произнес Гиря, – «поясни». «Чего тут непонятного?» Надо разбить систему на сферические зоны. В каждой зоне своя диспетчерская служба, а здесь только координационная. Основной грузопоток идет по радиусам. Служба зоны принимает КК, пропускает через зону и передает следующий. А сведения координаторам они сами будут друг друга контролировать. А мы, по крайней мере, будем точно знать, между какими зонами потерялся тот или иной объект. А если кто-то лег в дрейф на эллипсе, «Его тут же вычисляют и спрашивают, какого черта он изображает из себя астероид. Простой и уменьшим». «Свежо», – пробормотал Гиря. «Давно сварил». «Это не я сварил», – сказал Сюняев задиристо. «Это придумали еще 200 лет назад, когда плавали по морям-океанам и разделили воздушный». «Возможно, и так». Гиря повернулся ко мне. «Вот, Глеб, смотри на него, он весь тут». «Он думает, что меня можно обвести вокруг пальца, но я знаю его как облупленного». Основная особенность стиля Валерия Алексеевича заключается в том, что он начинает думать, когда нашколит. И сейчас он сначала устроил скандал, потом сообразил, что надо же что-то предложить взамен того, что он покрыл матом. Тут у него мозги и заработали. Мне показалось, что Валерий Алексеевич сейчас вскочит, начнет рвать рубаху на груди и стучать в нее, выкрикивая «Кто? Я? Да не в жизнь!» и тому подобное. Но Сюняев только молчал и сопел, как мальчишка, вызванный к доске и уличенный в халатном отношении к творчеству Лермонтова. Я, собственно, только теперь понял, к чему клонится разговор. Суть проблемы состояла в том, что все попытки контролировать правильность использования судов Космофлота с позиций безопасности и сводились на нет двумя службами ГУКа – диспетчерско-навигационной и эксплуатационной. Противоречия носили объективный характер. Суда выходят из строя, а людей, сырье и грузы надо доставлять по утвержденным планам. Все суда делятся на классы в соответствии с предназначением. На лайнерах, скажем, нельзя возить некоторые грузы, а на балкерах – пассажиров. На рейдерах все это можно, но рейдеры не ходят по маршрутам. Причем запреты, налагаемые уставом, категоричны, а обстоятельства какие угодно. Компромиссы и обходные пути, которые находят эксплуатационники, нас не всегда устраивают, потому что усугубляют последствия аварий. Но именно Валерий Алексеевич курировал это направление и занимался всеми безобразиями в отсеках ХК то есть практически все серьезные аварии расследовал он. Кикнадзис занимался стационарными объектами и службами. Карпентер – человеческим фактором, а Штокман был универсал и мыслитель. Он анализировал, делал выводы, предлагал кары и писал отчеты. Планеты, спутники и астероиды двигались строго по своим орбитам. А вот КК перемещались по трассам в виде замысловатых траекторий, усугубляя задачу Сюняева. Помимо, собственно, расследований, он должен был заботиться о предотвращении происшествий, и профилактика была его любимым словом. А любимым занятием – инспекторские налеты на космопорты и орбитальные базы космофлота. У него даже были специальные титулы. Главный советник коллегии ГУК по вопросам безопасности и главный инспектор. Вообще говоря, последний должен был носить гиря по должности. Но он очень ловко из-под него вывернулся, мотивируя тем, что является членом коллегии, руководителем отдела безопасности и одновременно в РИО руководителя сектора безопасности. Почему он уже пять лет был в Рио, я не знаю, но думаю, что такое его позиционирование было частью какой-то хитрой политики. Что касается Сюняева, то он одним своим видом приводил в состояние трепета бывалых капитанов, даже при отсутствии нарушений на борту. А уж если таковые имели место и, упаси бог, приводили к последствиям, видели бы они, как он сейчас отбивался от гири, то-то -то бы вскипела желчь. Какими тонкими язвительными улыбками покрылись бы физиономии космических волков и прожженных орбитальных администраторов. Но нет худа без добра, констатировал Гиря, направляясь в свой закуток между сейфом и столом. Валерий Алексеевич испустил шумный вздох. Первый, самый драматический акт пьесы был сыгран, начинался второй. Обмозгуем, разработаем, предложим, сказал Гиря. «Но это когда еще будет и будет ли вообще?» «Страсти будут кипеть вокруг затрат и кресел». «Но нам на это начхать». «Хотите безопасность? Делайте по-человечески». «Не хотите? Делайте, что хотите, но потом не обижайтесь». «Правильно я говорю?» Гиря прочно уселся на место. «И что? Действительно, одно судно в трех местах?» «Именно, Петя, именно!» «А где оно фактически?» Вопрос на редкость глупый и совершенно бестактный. Можно было только удивляться, с какой скоростью Валерий Алексеевич перешел из состояния распекаемого шкалера в фазу самоуверенного и знающего себе цену заместителя начальника отдела, выполняющего боевую задачу на посту. Вообще-то за время работы в отделе я имел возможность изучить характеры старших коллег, но впервые оказался свидетелем того, как в среде этих характеров зарождается новое направление в деятельности отдела. Ибо, как я понял, теперь Гиря начнет строить политику. Это такое многоэтажное здание с запутанной системой коридоров, куда он загонит всех смежников и где последние будут шарахаться, пока не соберутся в одной комнате, из которой не обнаружат никакого выхода. Там уже будет сидеть Петр Янович он воздвигнет свой перст и укажет правильное направление автор идей несомненно суняев но гири на это плевать чужие идеи он схватывает мгновенно и никогда не пытается сделать вид что он соавтор напротив предъявив саму идею коллегам он тут же называет автора и предлагает всем брать пример мотать на уст учиться мыслить столь же четко и масштабно а также гордиться тем, что в их рядах работает человек практически гениальный, если абстрагироваться от его наследственной линии или и патологической вспыльчивости. Что касается Сюняева, то однажды в приватном разговоре к Надзи мне сказал доверительно, что Валерию Алексеевичу цены нет. Видишь ли, Глеб, Сюняев обладает таким редким качеством, как полное абсолютное бесстыдство. Но не в том смысле, что он человек бессовестный или непорядочный. Вовсе нет. Но про таких людей, извини, говорят, ты ему плюй в глаза, а ему все божья роса. Просто удивительно, с какой скоростью Валера оправляется после любой конфузии. Вот он разбит, уязвлен и повержен. Враг торжествует, теряет бдительность и с изумлением обнаруживает, что его берут за глотку. Я это наблюдал сто раз и сам подвергался неоднократно. Поэтому меня Гиря не трогает. А Сюняев у него штатный мальчик для битья. Просто он поддерживает необходимый уровень адреналина в крови Валерия Алексеевича. Я отметил, что данный эпизод как нельзя лучше иллюстрирует мнение мудрого Зураба Шаловича. «Глупый?» – переспросил Гиря и задрал брови. И еще вдобавок бестактный. Ха, ай да я. Надо же было так опростоволоситься. В самом деле, какая разница, где находится данный кака, если он и без того не может находиться в трех местах разом? Вот именно, поддержал суняев не чувствуя подвоха. Совсем старый стал, признался Гиря суняеву Задаю глупые и неуместные вопросы старшим подчиненным в присутствии младших. «Гнать меня надо в три шеи». «Ну все же, где именно он находится, этот несчастный кака? Ты поинтересоваться не изволил?» «Изволил. Он стоит в лунном доке на ремонте». «Ха!» — Гиря стукнул кулаком по столу. «Так я и знал. Он себе стоит, подвергаясь ремонту, а тем временем два остальных перемещаются в разных направлениях, перевозя живую силу и технику. Сюняев забеспокоился и занервничал. Поясни, к чему ты клонишь? А вот к чему. Одно дело, если судно неизвестно где. Просто не всем известно или кому-то неизвестно. Но другое дело, если где оно известно, а что-то неизвестно что якобы перевозит какой-то груз или, упаси боже, каких-то сомнительных личностей, что подтверждается накладными, либо иным документальным образом. Что же мы получим в результате? По документам значится, что этот груз или личности где-то там, скажем, возле Сатурна, куда мы дотянемся нескоро. А на самом деле они неизвестно где творят безобразие и угрожают безопасности. Самое неприятное, что мы не знаем, где именно, а значит, не можем принять адекватные меры. Кто это тебе доложил? Никто. Я и не утверждаю, что все обстоит именно так. А вот ты можешь утверждать, что все обстоит совершенно по-другому? Нет. Но я тоже, извини, не дурак и сделал запрос – И ты, догадываясь об этом, мог бы не делать из меня дурака в присутствии. Сюняев показал большим пальцем руки на меня. Я ему преподал урок, самодовольно заявил гири Это мы с тобой учимся на своих ошибках, а ему нет нужды. Все равно мы, в смысле ошибок, люди конченные. Пусть учится на наших, пока есть возможность. Короче. Вместо того, чтобы устраивать скандал, ты должен был все аккуратненько выяснить и докладную на стол. Вот тогда был бы вежливый разговор. А так пришлось кричать. Но астор и сам покричать не дурак. Сюняев подумал немного, прищурил один глаз и воскликнул. Черт, ты полагаешь... Ну а кто же их знает негодяев? У тебя есть что-то еще? Угу. Предупредил бы. Нельзя. Надо независимо. Что ищешь, то всегда найдешь. Верно. Сюняев еще больше озаботился. Я исходил из того, что это просто бардак. Так надо было и убедиться, что это просто бардак. Теперь они понимали друг друга с полуслова, а я не вполне. Поймав на себе мой взгляд, Гиря кивнул. Сейчас, Глеб, все прояснится. Меня, Валера, интересует психологическая ситуация во время твоего демарша. Они перепугались, или разозлились, или просто растерялись. Попробуй вспомнить, кто как себя вел. А кто на тебя вышел? Нет, ты. Понял. Так. Даунинг. Главный диспетчер. Тот просто ошалел. Атаманов вообще не отреагировал. Махнул рукой, мол, не до тебя. Видишь, сколько всего? А вот Дюша Лея, тот буквально взорвался. Посоветовал не совать нос туда, где мы ничего не смыслим. Он? Нет, не он. А кое-кто повыше. Аж Бадалян, вот кто. Член коллегии, куратор навигационных и технических служб. Похоже, ты их таки достал. Гиря потер руки. Извини, Валера, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хе, свинья ты все же обиделся, Сюняев. Есть немного, но факты, Валера, факты. Так что мы оба животные. Я вспомнил, что, согласно священному писанию, овца – чистое животное, а свинья – нечистая. И внутренне похихикал. «То есть что, открыли новое направление?» – уточнил Свиняев. «Новое – это хорошо забытое старое», – Гиря задумался. «Есть у меня ощущение или предчувствие, что оно не очень-то и новое». Какое-то мельтешение наблюдается. Рябь на поверхности. Меня начинают пасти. Синяев усмехнулся. Вот это не напрасно. Лучшего способа тебя взбодрить нет. Ты ведь отъешься и обнаглеешь. Надо бы выдумать рабочую гипотезу. Это стиль Валерия Алексеевича. Он не терпит расследовать факты. Если расследование ведет он, ему обязательно нужно искать доказательства или опровержения какой-нибудь версии, пусть даже самой дикой и фантастической. А вот в других он этого терпеть не может. Сразу плюется и шипит, как чайник. «Вот тебе версия. Я предполагаю, что кто-то куда-то чего-то возит», — сказал Гиря. «Это ты уже говорил», — нетерпеливо перебил Синяев. «Да, но я предполагаю наличие центров притяжения». «Все стекается в одно-два места. Надо установить факт, а потом установить цель. Этим ты и займись на досуге». «И прошу, не форсируй. Запасись улыбками. Действуй ласковым словом. У меня есть еще зацепки, но пока я их тебе не дам. Может быть, ты на них с другой стороны выйдешь». «Спиридоновщина» произнес Синяев брезгливо. «Таинственщина и многозначительщина!» Зато приятно, невозмутимо заметил Гиря, утыкаясь в какие-то бумажки. Держишь все нити в руках, чувствуешь себя спасителем человечества. «У меня дочь на выданье, а ты гоняешь, как лошадь. Я, наконец, мемуары хочу писать». «Так затем и гоняю, чтобы было о чем». Чувствую, сдохну где-нибудь на Марсе, и внук даже не узнает, какой орел был дед. Был бы внук, уж мы тебя запишем на скрижале. Будь покоен. Жениться надо было вовремя, буркнул Гиря. Без внука работать как вол не желаю, сварливо заявил Валерий Алексеевич. Ты, начальник, должен обеспечить все условия для нормальной работы. Гиря поднял голову от бумаг. «Послушай, Валера, ты хоть думаешь, что говоришь?» «Сына еще туда-сюда, но внука-то как я тебе обеспечу?» «Не знаю, это твои проблемы. И еще, у меня подозрение, что моя жена мне изменяет. прямые меры». «Кого подозреваешь?» «Кикнадзе». «Чушь, меня бы заподозрил, я бы понял». «И на кой без тебе жена? Жена внука не родит?» Разговор угас. Сюняев поднялся. «Ты мне все сказал?» – поинтересовался он. «Может, еще какую пакость? Припас? Тогда давай сразу». «Все». «Тогда я пошел. Дочь буду воспитывать». «А!» – Гирев встрепенулся. «У меня идея. Давай-ка мы Глеба к твоей Валентине пристроим. Ты его пригласи в гости, приласкай». «Не знаю, не знаю». Валерий Алексеевич бросил задумчивый взгляд в мою сторону. «Мы-то с Глебом общий язык найдем, а вот Валентина...» Совершенно неуправляемое существо. Нет, женщины для меня непостижимы. Ты только санкционируй, а дальше тебя уже не касается, напористо сказал Гиря. Ну, допустим, санкционирую, и что? И все, и будь здоров. А мы тут с Глебом еще пошепчемся. Гиря повернулся к сейфу. Между прочим, Глеб. «Дочь истребовала твой видеокод», — сказал Женяев, проходя мимо и делая мне ручкой в знак сочувствия. «Так что жди звонка». И вышел за дверь. Пока я размышлял над этим фактом, Гиря извлек из сейфа свою синюю папку и, водрузив на стол, пробормотал. «Эх, грехи наши тяжкие. Бумажки, бумажки, бумажечки. Где оно тут?» Обрати внимание, сегодня вот за весь день ни одного звонка. Как думаешь, это неспроста? Нет, скорее случайность. Случайность, как говаривал покойный Спиридонов, это плохо осознанная необходимость. Видеофон я отключил к чертовой матери, а по селектору фигурирует мое доверенное лицо в лице Василия Куропаткина. А меня после обеда нет, ибо... Гиря махнул рукой. Короче... Надоели все. Хочется сесть и поразмышлять. Вообще осмыслить ситуацию. В связи с колуцей. И с ним тоже. Посажу тебя в кресло, а сам уйду в отпуск. Тот осеняев взбесится. Обычно в отсутствие Петра Яновича его замещал Валерий Алексеевич. В эти редкие дни никто нас не беспокоил и существенно уменьшался поток бумаг, требующих нашей согласующей подписи ибо все знали, в чьих руках полномочия и бразды правления. Количество фиксируемых происшествий уменьшалось в три раза. Гиря однажды даже предложил снять себя с должности и посадить Сюняева навечно с целью улучшения показателя безаварийности втрое. Как сказал Гиря, предложение было отклонено с формулировкой «Не сочли целесообразным». Все так перебугались, что даже формулировку не сумели подобрать, раскрыл тайну Петр Янович. «Он мне этого по жизни не простит», — буркнул я. «Заблуждаешься», — сказал Гиря рассеянно. «Валера не любит нести бремя ответственности и будет резвиться, как ребенок. Все получат массу удовольствия». Он выудил из кипы в папке какой-то документ, прочитал и удовлетворенно щелкнул по нему пальцем. Вот, Глеб, зачем я тебя тормознул? Ты будешь изучать отчет по Вавилову. Это официальный документ, и многое там осталось за кадром в связи с разными, мягко говоря, обстоятельствами. Сначала я хотел, чтобы ты сам откопал там несуразности. А я знаю, что они там есть, потому что именно я их там разместил. Но теперь я это целесообразным не считаю, потому что ситуация не та. Я как-то подспудно исходил из идеи тебя поднатаскать. А ведь теперь, по сути, мы начинаем это дело доследовать. Неофициально, разумеется. Поэтому некоторые дополнительные факты ты должен знать априори. Гиря выдержал паузу. А именно. В деле фигурирует заключение экспертной комиссии. Так вот, тогда никакой комиссии на борту Вавилова не было, да и быть не могло. И это заключение липа от начала до конца. Фактическая сторона происшествия в нем трактуется верно, но в целом это вода. Калуцца производил на борту эксперименты. Собранная информация фиксировалась на магнитных носителях. После аварии носители остались на борту. Их в силу некоторых причин не изъяли. И Вавилов с этой информацией улетел. Кроме того, на борту должен был остаться бортовой журнал. Калуца сшибся с гуком вот в какой точке. После возвращения на Землю, Калуца страстно захотел получить в свои руки эти самые носители. Для этого нужно было перехватить Вавилов. А перехват на такой орбите это... Все перепугались до смерти и начали городить одну глупость на другую. Когда ты прочтешь отчет, и овладеешь деталями, ты многое поймешь. А после мы еще поговорим, и я дам свою трактовку событий». Так вот, Спиридонов перед тем, как умереть, вздрючил Шатилова до такой степени, что тот землю рыл рогом и заставил таки уже задним числом обследовать Вавилов. И его обследовали. Но фактического заключения реальной технической комиссии в деле нет. И вот почему. Аппаратура Калуца была в наличии. Магнитные носители изъяли и проверили. И выяснилось, что никакой информации на них нет. Ни байта. ничего И даже более того. Носители и аппаратуру изъяли, а вот бортовой журнал сколько ни искали, найти не могли. Между тем Калуца и Сомов в один голос утверждали, что журнал был спрятан где-то на борту с Фиаборгом, впоследствии трагически погибшим на Марсе. Причем, сколько я не пытал Сомова, он от этого не отрекся. Журнал таким образом исчез бесследно. А ведь он был. И Сомов лично видел, как Свиаборг, исполнявший после аварии обязанности капитана, вносил в него последние записи. Лично я убежден, что Свиаборг не уничтожил бортовой журнал. В этом не было никакой необходимости. Абсолютно. Я уже 15 лет ломаю голову над этой загадкой, но это пустяк по сравнению с тем, что случилось с носителями. Их доставили на землю, подергались и в конце концов передали такие колодцы. Когда он узнал, что информации нет, он настолько взбеленился, что и передать невозможно. Знал бы ты, что он мне тут орал. Мы ведь со Спиридоновым с ним договорились и обещали, что головы положим, а больше ему от ГУКа ничего кроме этой информации и не было нужно. Так вот, Калуцов взбесился и потребовал независимой экспертизы. Таковую произвели в Департаменте общественной безопасности и дали заключение, что на эти носители никто, никогда, никакой информации не писал вообще, понимаешь? «Никто! Никогда! Никакой!» «И акт этой экспертизы вот он у меня в руке!» Гиря показал мне издали свой листок. «Тут уж я взялся трясти Калуцу и Сомова, а они отбивались и стучали себя в грудь!» Гиря сунул листок в папку и захлопнул ее. «Вот и все!» в такой позиции это дело зависло и висит уже 15 лет!» «Теперь Калуца умер!» Сомов исчез. И что прикажешь думать? Петр Янович, а с чем столкнулся Вавилов? Это-то, по крайней мере, установлено? Нет. Это третья загадка. И у меня порой возникает ощущение, что он столкнулся с нашей глупостью. Что-то мы тогда, 15 лет назад, не доделали и не домыслили. Как думаешь, орбита глупости человеческой лежит в плоскости эклиптики? Не знаю, признался я. Тогда иди домой, поужинай и подумай над этим. Так я и поступил. Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает все в нужном ему порядке.